Константин Паустовский. Годы жизни 1892-1968. Желтый свет. Я проснулся серым утром. Комната была залита ровным желтым светом, будто от керосиновой лампы. Свет шел снизу из окна, и ярче всего освещал бревенчатый потолок. Странный свет, не яркий и неподвижный. Был не похож на солнечный. Это светили осенние листья. За ветренную и долгую ночь сад сбросил сухую листву. Она лежала шумными грудами на земле и распространяла тусклое сияние. От этого сияния лица людей казались загорелыми, а страницы книг на столе как будто покрылись слоем воска. Так началась осень. Для меня она пришла сразу в это утро. До тех пор я ее почти не замечал. В саду еще не было запаха прелой листвы. Вода в озерах не зеленела, и жгучий иней еще не лежал по утрам на дощатой крыше. Осень пришла внезапно. Так приходит ощущение счастья от самых незаметных вещей, от далекого пароходного гудка на оке, или от случайной улыбки. Осень пришла врасплох и завладела землей, садами и реками, лесами и воздухом, полями и птицами. Все сразу стало осенним. В саду суетились синицы – Крик их был похож на звон разбитого стекла. Они висели вниз головами на ветках и заглядывали в окно из-под листьев клена. Каждое утро в саду, как на острове, собирались перелетные птицы. Под свист, клёкот и карканье в ветвях поднималась суматоха. Только днем в саду было тихо. Беспокойные птицы улетали на юг. Начался листопад. Листья падали дни и ночи. Они то косо летели по ветру, то отвесно ложились в сырую траву. Леса моросили дождем, облетавшей листвы. Этот дождь шел неделями. Только к концу сентября перелески обнажились. И сквозь чащу деревьев стала видна синяя даль сжатых полей. Тогда же старик Прохор, рыболов и корзинчик... В Солодче почти все старики делаются с возрастом корзинчиками. Рассказал мне сказку об осени. До тех пор я эту сказку никогда не слышал. Должно быть, Прохор ее выдумал сам. «Ты гляди кругом!» — говорил мне Прохор, ковыряя шилом лапать. «Ты присматривайся, милый человек. Чем каждая птица или, скажем, иная какая живность дышит? Гляди, объясняй. А то скажут, зря учился. К примеру, лист осенью слетает. А людям невдомек, что человек в этом деле главный ответчик. Человек, скажем, выдумал порох». «Враг его разорви вместе с тем порохом!» Сам я тоже порохом баловался. В давние времена сковали деревенские кузнецы первое ружьишко, набили порохом, и попало то ружьишко дураку. Шел дурак лесом и увидел, как иволги летят под небесами, летят желтые веселые птицы и пересвистываются, зазывают гостей. Дурак ударил по ним из обоих стволов, и полетел золотой пух на землю упал на леса, и леса посохли, пожухли и в одночасье опали, а иные листья, куда попала птичья кровь, покраснели и тоже осыпались. Небось видел в лесу, есть лист желтый, и есть лист красный. До того времени вся птица зимовала у нас, даже журавль и тот никуда не подавался, а леса и лето и зиму стояли в листьях, цветах и грибах, и снега не было. «Не было зимы, говорю. Не было. Да на кой она лед сдалась нам, зима? Скажи на милость, какой с нее интерес?» Убил дурак первую птицу и загрустила земля. Начались с той поры листопады и мокрая осень, и листобойные ветры, и зимы. И птица испугалась, от нас отлетает, обиделась на человека. «Так-то, милый, выходит, что мы себе навредили, и надо нам ничего не портить, а крепко беречь». «Что беречь?» «Ну, скажем, птицу разную. Или лес. Или воду. Чтобы прозрачность в ней была». «Все, брат, береги. А то будешь землей швыряться. И дошвыряешься до погибели». Я изучал осень упорно и долго. Для того, чтобы увидеть по-настоящему, надо убедить себя, что ты видишь это впервые в жизни. Так было и с осенью. Я уверил себя, что это осень первая и последняя в моей жизни». Это помогло мне пристальнее всмотреться в нее и увидеть многое, чего я не видел раньше, когда осени проходили, не оставляя никакого следа, кроме памяти о слякоти и мокрых московских крышах. Я узнал, что осень смешала все чистые краски, какие существуют на земле, и нанесла их, как на холст, на далекие пространства земли и неба. Я видел листву не только золотую и пурпурную, но и алую, фиолетовую, коричневую, черную, серую и почти белую. Краски казались особенно мягкими из-за осенней мглы, неподвижно висевшей в воздухе, а когда шли дожди, мягкость красок сменялась блеском. Небо, покрытое облаками, все же давало достаточно света, чтобы мокрые леса могли загораться вдали, как багряные пожары. В сосновых чащах дрожали от холода березы, осыпанные сусальной позолотой, Эхо от ударов топора, далекое ауканье баб, и ветер открыли в пролетевшей птицы стряхивали эту листву. Вокруг стволов лежали широкие круги отпалых листьев. Деревья начинали желтеть снизу. Я видел осины, красные внизу и совсем еще зеленые на верхушках. Однажды осенью я ехал на лодке по прорве. Был полдень. Низкое солнце висело на юге. Его косой свет падал на темную воду и отражался от нее. Полосы солнечных отблесков от волн, поднятых веслами, мерно бежали по берегам, поднимаясь от воды и потухая в вершинах деревьев. Полосы света проникали в гущу трав и кустарников. И на одно мгновение берега вспыхивали сотнями красок, будто солнечный луч ударял в россыпи разноцветной руды. Свет открывал то черные блестящие стебли травы с оранжевыми засохшими ягодами, то огненные шапки мухоморов, как будто забрызганные мелом, то слитки слежавшихся дубовых листьев и красные спинки божьих коровок. Часто осенью я пристально следил за опадающими листьями, чтобы поймать ту незаметную долю секунды, когда лист отделяется от ветки и начинает падать на землю. Но это мне долго не удавалось. Я читал в старых книгах о том, как шуршат падающие листья, но я никогда не слышал этого звука. Если листья и шуршали, то только на земле под ногами человека — Шорох листьев в воздухе казался мне таким же неправдоподобным, как рассказы о том, что весной слышно, как прорастает трава. Я был, конечно, неправ. Нужно было время, чтобы слух, отупевший от скрежета городских улиц, мог отдохнуть и уловить очень чистые и точные звуки осенней земли. Как-то поздним вечером я вышел в сад, к колодцу. Я поставил на сруб тусклый керосиновый фонарь, летучую мышь, и достал воды — В ведре плавали листья. Они были всюду. От них нигде нельзя было избавиться. Черный хлеб из пекарни приносили с прилипшими к нему мокрыми листьями. Ветер бросал горсти листьев на стол, на койку, на пол, на книги, а по дорожкам сада было трудно ходить. Приходилось идти по листьям, как по глубокому снегу. Листья мы находили в карманах своих дождевых плащей, в кепках, в волосах, всюду. Мы спали на них и насквозь пропитались их запахом. Бывают осенние ночи, оглохшие и немые, когда без ветра стоит над черным лесистым краем, и только колотушка сторожа доносится с деревенской околицы. Была как раз такая ночь. Фонарь освещал колодец, старый клен под забором и растрепанный ветром куст настурции на пожелтевшей клумбе. Я посмотрел на клен и увидел... Как осторожно и медленно отделился от ветки красный лист. Вздрогнул. На одно мгновение остановился в воздухе, и косо начал падать к моим ногам, чуть шелестя и качаясь. Впервые я услыхал шелест падающего листа. Неясный звук, похожий на детский шепот. Ночь стояла над притихшей землей. Разлив звездного блеска был ярок, почти нестерпим. Осенние созвездия блистали в ведре с водой и в маленьком оконце избы с такой же напряженной силой, как и на небе. Созвездия Персея и Ориона проходили над землей свой медлительный путь, дрожали в воде озер, тускнели в зарослях, где дремали волки, и отражались на чешуе рыб, спавших на отмелях в старице и прорве. К рассвету загорался зеленый Сириус. Его низкий огонь всегда запутывался в листве ив. Юпитер закатывался в лугах над черными стогами и сырыми дорогами, А Сатурн поднимался с другого края неба, из лесов, забытых и брошенных по осени человеком. Звездная ночь проходила над землей, роняя холодные искры метеоров, в шелесте тростников, в терпком запахе осенней воды. В конце осени я встретил на прорве Прохора, седой и косматой, обвяленный рыбей и чешуей. Он сидел под кустами тольника и удила окуней. На взгляд Прохору было лет сто, не меньше». Он улыбнулся беззубым ртом, вытащил из кошелки толстого очумелого оконя и похлопал его по жирному боку, похвастался добычей. До вечера мы удили вместе, жевали черствый хлеб и в полголоса разговаривали о недавнем лесном пожаре. Он начался около деревушки Лопухи. На поляне, где косари забыли костер, дул суховей. Огонь быстро погнала на север. Он двигался со скоростью 20 км в час. Он гудел, как сотни самолетов, идущих бреющим полетом над землей. В небе, затянутым дымом, солнце висело, как багровый паук на плотной седой паутине. Гарь разъедала глаза. Падал медленный дождь из золы. Он покрывал серым налетом речную воду. Иногда с неба слетали березовые листья, превращенные в пепел. Они рассыпались в пыль от малейшего прикосновения. По ночам угрюмое зарево клубилось на востоке. По дворам тоскливо мычали коровы, ржали лошади. И на горизонте вспыхивали белые сигнальные ракеты. Это красноармейские части, гасившие пожар. Предупреждали друг друга о приближении огня. Возвращались мы с прорыва к вечеру. Солнце садилось за окой. Между нами и солнцем лежала серебряная тусклая полоса. Это солнце отражалось в густой осенней паутине, покрывшей луга. Днем паутина летала по воздуху, запутывалась в нескошенной траве, пряжей налипала на весла, на лица, на удилища, на рога коров. Она тянулась с одного берега прорвы на другой и медленно заплетала реку легкими и липкими сетями. По утрам на паутине оседала роса. Покрытые паутины и росами ивы стояли под солнцем, как сказочные деревья, пересаженные в наши земли из далеких стран». На каждой паутине сидел маленький паук. Он ткал паутину в то время, когда ветер нес его над землей. Он пролетал на паутине десятки километров. Это был перелет пауков, очень похожий на осенний перелет птиц. Но до сих пор никто не знает, зачем каждую осень летят пауки, покрывая землю своей тончайшей пряжей. Дома я отмыл паутину с лица и затопил печь. Запах березового дыма смешивался с запахом можжевельника. Пел старый сверчок, и под полом ворошились мыши. Они стаскивали в свои норы богатые запасы, забытые сухари и огарки, сахар и окаменелые куски сыра. Глубокой ночью я проснулся, кричали вторые петухи. Неподвижные звезды горели на привычных местах, и ветер осторожно шумел над садом, терпеливо дожидаясь рассвета. 1936 год.